Они были погружены в уныние и от побед русских войск на суше, и от неудачного управления их государством. Султан Махмуд несколько ободрил их. Он вступил на престол в то самое время, когда победы Каменского наводили такой страх на турок, что они уже начинали думать о мире. Отважный и твердый Махмуд решил продолжать войну. Для большего ее успеха он сменил старого визиря Юсуфа Пашу и на его место послал к Шумле, где стояли тогда русские, молодого и храброго Ахмеда Агу и с ним 50 тысяч отборного войска. В это время и в русской армии главнокомандующий сменился. Место заболевшего Каменского занял Голенищев-Кутузов имя которого через год стало одним из драгоценнейших для России. Турецкая армия с войском, вновь присланным султаном, была втрое многочисленнее русской. Но знаменитый ученик Суворова оправдал славу своего учителя. Ахмед Ага был разбит при Рущуке и обратился в бегство. Он едва успел переправиться через Дунай в лодке, забыв о своей армии, которая должна была сдаться русским. Это было в декабре 1811 года, а в мае 1812 года Россия воспользовалась плодами этой знаменитой победы Кутузова. В Бухаресте был заключен мир, по которому Турция уступила России Бессарабию до реки Прут. Итак мы дошли до 1812 года знаменитейшей эпохи в истории нашего отечества. Но прежде чем мы обратимся к блестящим страницам Славы России, посмотрим на внутреннее ее устройство постоянно улучшаемое молодым императором на удивительные успехи в деле просвещения, которыми так отличалось его царствование. Мы уже видели, что было сделано в первые годы его славного царствования. Последующие нововведения были прекрасным продолжением начатого. Одним из основных занятий государя было, как и прежде, просвещение его подданных. В этом важном государственном деле царская забота давала каждый год новые драгоценные плоды. Вы уже знаете, какие блестящие изменения в системе образования России произошли с учреждением Министерства народного просвещения. В 1804 году стараниями Министерства в Санкт-Петербурге был открыт педагогический институт, то есть такое учебное заведение, где молодые люди готовились стать преподавателями и наставниками юношества. Санкт-Петербургский педагогический институт, первое по тем временам учебное заведение, был образован из существовавшей прежде учительской гимназии. Он должен был стать со временем отделением Петербургского университета, поэтому и деятельность его строилась на университетских принципах. Его воспитанники пользовались всеми правами университетских студентов, с той только разницей, что по причине того, что институт был образован правительством, они должны были прослужить определенное количество лет преподавателями по той части, которой и готовились в институте. Судьбой им было уготовано счастье сеять просвещение по всем частям нашего обширного Отечества. Окончив курс, они должны были занять места учителей в наших близких и дальних губерниях. В 1807 году состоялся выпуск первых ста воспитанников Педагогического института и император Александр, подражавший во всем своей августейшей бабке за 22 года перед тем, посетившей учительскую гимназию, присутствовал при торжественном акте выпуска первого курса Педагогического института. Три часа слушал он со своей неподражаемой снисходительностью лекции, читавшиеся по разным предметам студентами, кончившими курс. Участие, какое он принимал в судьбе будущих наставников, было неудивительно. Он видел в них людей, которым судьбой было назначено исполнять его любимые планы, осуществлять его благородные желания. Этим людям предстояло заниматься образованием его народа, и Александр желал поднять их престиж еще выше. Двенадцать лучших из них были отправлены в чужие края для дальнейшего образования. Так, Педагогический институт, неизменно пользуясь особенным благоволением государя, продолжал свое существование до 1819 года, когда был учрежден Санкт-Петербургский университет, в состав которого вошел и Педагогический институт. Вернемся к 1811 году, когда произошло событие не менее любопытное – В 1811 году в царском селе был основан императорский лицей. Хочу обратить ваше внимание, милые слушатели, на то, что в этом новом учебном заведении получил образование наш незабвенный поэт Пушкин. Он был одним из первых воспитанников, поступивших туда. Он был свидетелем того живейшего участия, какое Александр и все члены его августейшего семейства принимали в основании заведения, предназначавшегося для обучения знатных от рождения юношей. Само местоположение, избранное для учреждения лицея, Уже доказывала величайшее благоволение государя к молодым воспитанникам. Там, где знаменитая царица отдыхала от своих царственных трудов, там, где сам он учился у нее высокой науке управления государством, где прошли лучшие дни его светлого детства и первой юности, где и в настоящее время любил он уединяться от шумных забот и беспрерывной деятельности – Там он желал обучать цвет российского дворянства, растить лучших представителей своего народа. Это желание, так хорошо раскрывающее высокую душу Александра, с самого начала было обречено на успех. Первый выпуск воспитанников был блистательный по их дарованиям, Стал незабываемым вследствие появления среди них поэта, гениального представителя нашей словесности. Следует почтить память учреждения лицея и память этого гения, так рано покинувшего нас, и вспомнить одно из его последних стихотворений, написанное на день лицея «Лицейская годовщина, 1836 год».